«Что за слово?» — не отставал Костров. «Я шучу. Куща дал мне кодовый опознаватель для Дриммера. Я только что понял. И Вашура показал под волосами над олбом золотистого паучка. Дриммеры делали в мире Жданова. И конструкторы предусмотрели, как видишь, кое-какие меры безопасности. Меч не рубит своих. Тех, у кого есть такая штучка. Вроде самолетного запросчика, свой-чужой. Нечто в этом роде». Они вышли к BMW, и Горан неусердитым шёпотом осведомился, где они прохлаждались целый час. Наткнулись на неожиданное препятствие, ответил Ивашура, не вдаваясь в подробности, не посмотрев на женщину, залезв в машину. Иван понимающе глянул на его спину, коротко рассказал о встрече с Меншовым. В кабине BMW наступила тишина. Потом Ивашура включил, под форнике тронул машину с места, и вести отвлечённые разговоры стало некогда. База ФСБ возле башни была не огорожена, но охранялась капитально двумя блокпостами, перекрывающими дорогу и целину со стороны леса, а также лазерными и электронными системами, способными засечь в километре передвижение муравья и жужжание пчелы. Именно такое устройство и засекло группу Ивашоров в прошлый раз во время разведывательного похода. Теперь же стояла машине пересечь невидимый лазерный луч. как впереди на столбиках с обеих сторон дороги вспыхнули предупреждающие алые огоньки, а к БМВ выскочили словно из-под земли две тени, вспыхнули фонари, освещая машину, кусок дороги, ноги в ботинках и камуфляж в штанах. Ивашура задержал дыхание, собираясь при первых же признаках досмотра рвануть прямо к башне, но, видимо, Сысоев еще не прибыл, и появление его машины приняли за прибытие начальства. Фонари погасли, Охранники в маскировочных костюмах исчезли так же быстро, как появились. Красные светлячки на столбиках изменили цвет на фиолетовый и погасли. Игорь Васильевич плавно вышел с запления и въехал на территорию базы, сразу определив местоположение здешнего штаба. Однако подъехал не к фургону, похожем на один из домиков экспедиции, а к бронетранспортёру с крупнокалиберным пулемётом на крыше, охранявшему вход в башню. Неровные дуру в её стене 5 на 5 метров, проделанную, очевидно, с помощью взрыва. Дыра освещалась изнутри тусклым желтым светом, но людей ни внутри, ни возле видно не было. «Может быть, рванем прямо туда?» — выдохнул на ухо Ивашуре Костров. «Пусть потом догоняют». «Олег, выпускай своих парней», — негромко произнес Ивашура. «Надо во избежание лишнего шума обезвредить командирскую будку и БТР». «Шум все равно начнется». Обиженно проворчал Иван: "Я пойду с ними. Ты пойдёшь со мной, Олег, останешься здесь с женщинами. Ваша группа резерв на случай осложнений". План был оговорен заранее, и полковник промолчал. "Игорь?" прошептала Вероника. Ивашуров, вылезающий из машины, сунулся обратно, обнял подавшуюся к нему женщину одной рукой, поцеловал и вышел. Костров выбрался следом, когда оба помощника Горанину уже растаяли в темноте у углыбы бронетранспортера. С виду не торопясь, но ожидая появления противника с любой стороны, Ивашура с Иваном прошагали по утрамбованной площадке к домику штаба с тарелкой спутниковой антенны на крыше и сходу вошли в коридор, освещаемый лишь настольной лампой, стоящей на тумбочке. Охранник обретался здесь и дремал, удобно устроившись на стуле и опустив автомат между ног. Услышав шум, вскочил, вытягиваясь тараща глаза, но сообразить, что происходит, не успел. Иван пролетел на цыпочках весь коридор. Он начал движение раньше, как только вошёл, и точно воткнул два пальца в солнечное сплетение камуфлированного верзила, не экипированного к счастью бронежилетом. Парень согнулся пополам, хватая раскрытым ртом воздух, Иван добил его костяшками пальцев в затылок, не смертельно, жить будет, но очнётся не скоро. И выложил на пол, затем выключил лампу и метнулся назад. В обожуре, который уже открывал окно из дверной сквозяти этой двери, пробивался свет, в то время как другие Всего дверей было четыре, по две на каждой стороне коридора, казались тёмными. Это была диспетчерская комната управления всем хозяйством базы. Посередине стоял стол с тремя мониторами, компьютером и пультами. Рядом на столике поменьше переносная военная рация типа "Слава" с выходом на спутниковую теле- и радиосвязь. Две микрорации "Тюльпан", мощный двадцатикратный бинокль. В углу пирамида с тремя автоматами АКСУ и карабином СКС. Два ящика, один из которых был вскрыт и показывал ствол переносного зенитно-ракетного комплекса типа "Гарпун". У стены диван, у стола три стула и кожаное чёрное кресло, предназначенное очевидно для самого. На диване сидели двое в камуфляжных комбинезонах без знаков различий. Третий в чёрном трикос с повязкой на голове нагнулся над столом. Все трое оглянулись на скрип двери и теперь молча смотрели на вошедших. Потом Ивашура, не давая ему попомниться, сделал выпад мечом и развалил рацию на столике на двое. Марзянка, попискивание из динамиков чьих-то голоса, всё стихло. Остриё меча упёрлось в грудь здоровяку. Иван узнал в нём помощника Ссоева, капитана Агатова. Качнул головой. Надо же, выжил поручик. Надеюсь, на этот раз демонстрировать выловку не станешь. Взенье ведь может и закончиться когда-нибудь. Ложись. «Ложись на пол, говорю, драки не будет, некогда. И вы, господа, тоже укладывайтесь рядом». Военные на диване, один постарше, лет под сорок, с широким бледным лицом, второй помоложе, загорелый до черноты, послушно сползли на пол, легли лицом вниз. Иван связал им руки и ноги, особым образом не позволяющим не только делать попытки развязаться, но и двигаться вообще. Глянул на неподвижно разглядывающего стол и вашуру. Куда их? Проверим остальные комнаты и разнесём по одному. В принципе, до начала их операции остались считанные часы. Надо спешить. Они проверили оставшиеся комнаты штабного строения, обнаружили ещё одного спящего охранника и связали, оставив досыпать с кляпом во рту. Вывашура пискнула маркер рации за ухом. Игорь, мои вернулись, раздался голос Горанина. Всё тихо. Разружать охрану периметра нет смысла, да и опасно. Помощь нужна. Нет, идём обратно, ответил Игорь Васильевич, махнул рукой Кострово к машине. Знаешь, что я нашёл на столе? План башни. Помнится, да, план коридоров, где заложена взрывчатка. Гибелев не собрал. Они заминировали 3 этажа в местах расположения лифтов. На 121 этаж отмечен как строго охраняемый объект. Соображаешь, со всей в готовиться уплыть отсюда или наоборот, встретить десант? Ивашура остановился так резко, что Иван налетел на него. Ты что? Знаешь, рыжий, ты мыслишь лучше меня. Нам в первую очередь надо уничтожить именно тот лифт, а уж потом заниматься остальными. Где же летенант, чёрт бы его драл? Нужен совет. Какой летенант? Уще, он же обещал подстраховать. У тебя нет с ним связи? Рация молчит. Ивашура думал несколько мгновений. Оглядывая площадку базы с застывшими машинами, домиками, стебелями ящиков, махнул рукой: "Ждать не будем. Вернись-ка туда и захвати гарпун с пары ракет. А воз пригодится". Костров безмолвно повернул обратно и через минуту возвратился с Зенитом ракетным комплексом на плече и с ящиком ракет под мышкой. Ещё через минуту они встретились с группой Горанина у входа в башню.